Таверна стояла у подножия университетского холма, на краю огромной площади, и была самой большой из тех, что Сигмунд доводилось видеть. Большое здание, сложенное из ровных серых камней, было увенчано большой вывеской, гласившей «Жаба на вертеле». Под надписью красовался соответствующий рисунок, выполненный рукой мастера. В этом не было сомнений. Картинка выглядела очень достоверно, и потом не слишком аппетитно, по мнению Сигмона. Нору заверил друга, что лучшего места для ночлега не найти. В этом танк убедился сам. Слуги в таверне были расторопны и отменно вежливы, а конюшни, в которую отправили ворона, чистая и теплые. На первом этаже в большом и светлом зале чинные господа неторопливо поглощали явства, запивая их дорогими винами. Здесь все дышало высшим классом. Номера в жабе, как и обещал Рон, были выше всяких похвал но и оплата оказалась соответствующей. Она не нанесла сильного ущерба тугим кошелькам Тана, но даже по местным меркам была велика. Сигмон подумал, что не хотел бы задержаться тут на неделю. Он снял просторный номер на втором этаже, заплатив вперед за два дня. Одна комната, окно, закуток с ветром для личных нужд и крепкая кровать с чистым бельем. Неграфские покои, но для путешественника предел мечтаний. В таком номере можно жить, как в настоящем доме, если, конечно, хватит денег на долговременную аренду. Больше всего Сигмона обрадовали толстые стены и крепкая дубовая дверь с гномьем замком. В такой комнате можно и вещи оставить, и говорить откровенно, не боясь чужих ушей. Именно этим друзья и занялись в первую очередь, заказав пару бутылок легкого красного вина для гладкости беседы. Первым делом алхимик выпытал у Тана Все подробности его визита в графство Дарили. Сигмон рассказал все, ничего не утаив. Рону он доверял. Алхимик и так знал, кто его друг на самом деле. А поговорить без утайки Тану очень хотелось. Рон оказался не слишком терпеливым слушателем. Он постоянно перебивал друга, выспрашивая мельчайшие подробности, шумно восхищался и отвешивал ехидные замечания. Другого разозлила бы подобная развязность. Но Сигмону она даже нравилась. Он словно вернулся в прежние времена, когда вечерами в курьерской казарме обсуждал свои дневные похождения с друзьями. Развенчание мифа о вампирах поразило Руна до глубины души. На время он даже потерял дар речи и молча осмысливал услышанное. Как и многие люди, раньше он верил, что вампиру достаточно укусить человека, чтобы тот тоже стал вампиром. И теперь, слушая слова Тана, верил им с трудом. «Помяни мое слово», – мрачно сказал он, – «это нам еще аукнется». «Кому?» – осведомил Сатан. «Людям. Новая раса в самом центре королевств – это не шутки. Это я тебе говорю, как специалист по расовым вопросам. Мало нам эльфов и гномов, так еще и вампиры прибавились». сигму продолжил рассказ, и некоторое время Рон слушал спокойно, краем уха. Но история с Орли его повеселила. Сигмунд постарался ее замять, скамкал. Но алхимик обо всем догадался сам и не замедлил отвесить пару соленых острот, от которых щеки Тан покрылись румянцем. Когда Тан закончил рассказ, Рон еще раз осмотрел его шею, руки и пощупал чешую на груди. «Бесподобно», — сказал он, возвращаясь к креслу, «если бы не знал, кто ты на самом деле, то подумал бы, что у тебя разыгралось воображение». «Я слышал много историй но это, сдается мне, самое необычное из всех. Жаль, что я не Барт. Обязательно сочинил бы душесчипательную баланку о любви вампирице или снова чудище. Пел бы в кабаках и получал денежки, Назвал бы красавица и чудовище. А кто есть кто, слушатели должны догадаться сами. Тогда, боюсь, твоя карьера быстро бы оборвалась, отозвался Тан. И если бы чудовище тебя просто прирезало, то от красавицы ты бы так просто не отделался. Шучу, шучу. Быстро откликнулся алхимик. Нет у меня ни голоса, ни слуха. И если бы такое случилось на самом деле, то мою карьеру оборвали бы благодарные слушатели острыми ножами после первого же куплета. Тан усмехнулся и отсультовал алхимику полным бокалом. Тот поднял свой, и друзья отдали должное замечательному вину. А как ты попал в гернию? Спросил Сигмон, нанизывая на серебряную вилочку непременные гернийские оливки в каком переплете побывал на этот раз. Ничего особенного, отмахнулся алхимик. Все очень банально. Покрутился на границе и понял, что без моих запасов мне там делать нечего. Восстановить их полностью я мог только тут, в Гернийском университете. Здесь самая лучшая кафедра алхимии и удивительно низкие цены на сырье. Если, конечно, знаешь, к кому обратиться. А я знаю. И ты отправился в Гавен? Не сразу. Нашел человека которому нужно было срочно передать письмецо одному из деканов университета. И принял заказ. Оплата на месте по факту доставки И оплата хорошая, за срочность. Ты уже передал письма? Нет, еще не успел. Встретил тебя. Рон вылил остатки вина в бокал, встряхнул бутылку и аккуратно опустил ее на пол. Кстати, о делах, сказал он. Близится вечер, и мне надо все же добраться до университета. Конечно, отозвался Сигмон. Я подожду тебя здесь. У меня другое предложение. Ты подождешь меня в той забегаловке, где мы обедали. Зачем? Она ближе к университету. Из-за тобой можно будет послать кого-нибудь из студиоза или слуг. В случае чего. Подожди. Сигмон нахмурился. Я могу тебе понадобиться? Вроде того. Сначала я улажу свои дела, а потом пройдусь по знакомым из университета. на Наведу справки о бумагах Легера. Если все сложится удачно, то, возможно, они будут у тебя в руках еще до наступления темноты. — О, — удивился Тан, — быть не может. — Может, — заверил его Ром, — если у тебя в кармане звенят денежки. Так что тебе лучше быть поближе ко мне вместе со своими капиталами. Сколько ты готов потратить на бумаге? — Все, — не задумываясь, — ответил Тан. — Все это сколько? Сигмон попытался припомнить, сколько он заплатил за обед и за номер в жабе на вертеле. «Пожалуй, — сказал он, — около двух сотен золотых ревастана». «Проклятие!» — воскликнул Рон. «Чудакам везет. Я бы на эти деньги свою лавку открыл прямо здесь, в гарине. Слушай, если тебе некуда девать деньги, купи мне коня. Серьезно, а? По местному курсу пара ревастанских золотых. Внутри, если не кляча». «Бумаги!» — напомнил там «Мне нужны бумаги лекера». «Хорошо, хорошо!» Рон нахмурился. Не знаю, насколько они ценны, но обещаю, ты не заплатишь ни одной монетой больше, чем необходимо. Но коняка за тобой. Считай, что это процент за посредничество». «Договорились», — согласился Сигмон. Рон отсультовал ему бокалом и одним глотком допил вино. Потом поднялся, снял с вешалки свой плащ и наплечную сумку. «Значит так», — сказал он, — «я отправляюсь в университет. Ты идешь в тот трактир, где мы обедали». До наступления темноты я или сам туда зайду, или пошлю за тобой кого-нибудь. А если не придешь?» Рон нахмурился, прикидывая вероятность подобного события. «И такое может быть», неохотно признал он, «если мне придется идти на другой конец города. В общем, жди меня до темноты. Если я не появлюсь, возвращайся сюда, в жабу. А ты? Я в таком случае, скорее всего, появлюсь только утром. Или завтра днем». Так или иначе, мы встретимся тут. Алхимик завернулся в плащ, скинул на плечо сумку и подмигнул Сигмону. «Удачи!» — сказал он. «Не забудь про коня!» И он вышел, громко хлопнув дверью. Сигмон неохотно встал из кресла, потянулся, с сожалением глянул на манящую кровать и начал разбирать вещи. Ему очень хотелось спать. После дороги ломило все тело. Оседалище, стертое оседло, настойчиво требовало отдыха. Но там не собирался упускать шанс заполучить записи Легера. Поэтому он решил ограничиться только обливанием холодной водой.